Глава двенадцатая. Мэтью. Я кое-как дождался, когда стрелки часов перевалят в десять утра, и молнией вылетел из дома, направившись в дом Беты своего отца. — Доброе утро, Мэтью. Проходи. — впуская меня внутрь, — проговорил Джимми, видимо, ожидая моего визита. — Доброе утро. Зайдя в дом, в нос мне сразу ударил дурманящий кофейный аромат с нотками ванили. — Я бы хотел увидеть Софию. «Понимаешь ли, Мэтт, она еще спит. Произошедшее вчера очень сильно сыграло на ее эмоциональном состоянии. Мы не стали ее пока трогать. Сейчас ей очень нужен сон, чтобы успокоиться и прийти в себя». «Хорошо. Тогда и я не стану пока ее будить. Пусть сегодня приходит в себя, а завтра я приду. Хотя как же мне сейчас хотелось подняться в комнату к своей малышке, прилечь рядом и охранять ее сон». В этом нет нужды. Мы с твоим отцом уже поговорили утром по телефону и пришли к выводу, что совместный завтрак поможет разгладить острые углы. Да и Софи будет спокойнее в нашем присутствии. Волк внутри меня оскалился от слов Джимми. Кто же виноват, что девочка так восприняла ситуацию? Она выросла среди волков. Было бы логичнее с самого начала посвятить ее во все это. Но моя человеческая сторона понимала, что он прав. К тому же сам Джимми растил Софию как родную дочь, и я вижу, что он сейчас переживает за нее. — Хорошо, тогда будем ждать вас завтра утром. — До завтра. Но ну, а мне не оставалось ничего другого, как отправиться домой. Я сейчас не мог думать ни о чем, кроме встречи со своей избранной. — О, братец, привет! Паршиво выглядишь? Чувствую себя так же. Волк скребет изнутри, требуя пометить свою истинную. Но я-то понимаю, что сделаю этим только хуже и отверну ее от себя. Вот что мне делать, Клэри, ты ее подруга. Расскажи, как завоевать ее сердце. Если бы я только знала, — с грустью в голосе ответила сестра. Расскажи мне о ней. Мэтью, она чуть ли не через день бывала у нас. А ты реально совершенно ничего о ней не знаешь? Сестра была сильно удивлена и возмущена. Ты, наверное, забыла, что я старше ее почти вдвое. Естественно, я никогда ей не интересовался. Сейчас-то я и сам понимал, как был глуп. Нужно было поинтересоваться окружением сестры. Нужно было. Ну, София — жуткий кофемам. С улыбкой проговорила Клариса. Я видел, что подруга реально была ей дорога и вызывала у нее умиление. Представляешь, она готова пить кофе сутками напролет. Родители постоянно на нее ворчат из-за этого, рассказывая о последствиях, которые могут быть, если пить кофе на завтрак, обед, ужин и даже перед сном. А я тем временем вспомнил невероятный кофейный запах моей девочки. Теперь он стал мне понятен. Оказывается, малышка очень любит этот напиток. Ее любимый — это карамельный латте. Из цветов Софи очень любит пионы, в музыке непривередливо, любимых исполнителей нет. Она очень любит читать. Из книг больше предпочитает классику. В одежде консервативно, не любит слишком короткие топы и юбки. Обувь предпочитает удобную. Она до ужаса пунктуальна и терпеть не может опаздывать. В учебе отличница. А еще София мечтает побывать на океане. И, кстати, Мэт, она влюблена в тебя. Об этом я узнала только в день ее рождения. И еще, на выпускной ее никто не пригласил, так что именно ты и станешь ее спутником. Ты, кстати, обещал свозить нас в Аспин, помнишь? Про это я помнил. Пару недель назад Клэри умоляла меня повозить их с подругой по магазинам, рассказывая, что та до сих пор не купила платье на выпускной. А вот последние слова сестры хоть немного вселили в меня веру, что у нас еще не все потеряно. Малышка была в меня влюблена, и я сделаю все от меня зависящее, только чтобы эти чувства не угасли. Чем больше сестра рассказывала о подруге, тем больше планов у меня вырисовывалось. Я мир к ногам малышки положу, только ради того, чтобы она улыбалась. Я был горд тем, что Софи посвящала больше времени учебе и книгам, и меньше вечеринкам. А еще она была невинна, для меня само приобретение истинной стало подарком судьбы. Но невинность моей малышки просто стала для меня даром. Именно поэтому еще волк так бесится, требуя пометить. Он боялся, что на нашу девочку кто-нибудь может положить глаз. За ужином родители рассказывали о утренних гостях. Мама переживала по поводу меню, постоянно что-то меняя в списке. Для родителей, как и для меня, событие было очень волнительным. Если перевести на человеческий, то завтра состоится помолвка. Поэтому в доме подготовка шла полным ходом.